Деревня Дубравка во Владимирской области уже давно могла полностью сгинуть. Молодежь подавалась в город, старики перебирались на погост, нового народу не прибывало. Дед Кирилл давно схоронил жену, самого скрючила артритом, корова пала. Но был он оптимист и надежды не терял. Вдруг газ проведут, фермеры землю выкупят. Да хоть какие свидетели и приедут, а сядут на поселение. Но дождался лишь того, что несколько домов с участками, а продавались они в Дубравке за сущие копейки, скупили шустрые москвичи. Дед Кирилл со всеми перезнакомился, слушал, какие планы заезжие гости строят, и сердце радовалось. Одни собирались экологически чистый продукт выращивать, другие на постоянное место жительства перебираться, завезли кирпичи, узбеков, в грязи копошились бетонные мешалки, пряно пахло строительным раствором и новой жизнью. Однако дед Кирилл был мудр, разменял уже девятый десяток и потому предвидел – до финиша дойдут единицы. Так у них в Дубравке и случилось». Постепенно повальное строительство начало затихать. Одни лишь фундаментом ограничились, другие коробки поставили, но до чистовой отделки не дошли. Только двое понаехавших довели дело до новоселья. Но постоянно в деревне жить все равно не стали. Летом покажутся от силы на месяц, а остальное время жилища темные стоят. Ближайший к деду Кириллу сосед, правда, додумался свое поместье с сауной, купелью, камином в посуточную аренду сдавать через всемирную сеть бронирования. Кому, казалось бы, нужно снимать особняк в глуши без сельпо, газа и с дрянным интернетом. Однако иногда наезжали. Братки перетереть, молодожены слиться с природой. Сторонники ЗОЖ на лыжах покататься. Но в межсезонье особняк спросом не пользовался. И когда вдруг кромешной весенней ночью в деревне раздался рокот мотора, дед Кирилл решил, что снится ему. Перевернулся на другой бок и захрапел дальше. Однако верный старый пес Нолик тоже хворал, ночевал поэтому в доме, заворчал, разбудил окончательно. «Спи, кабелина пробормотал старик. «Это по трассе. Молодняк гоняет». Но мощный движок проревел совсем рядом, и стих. Загремело железо ворот, Нолик похромал к двери, залаял. Поднялся и дед Кирилл. Но пока донес скрюченное тело до оконца, ворота уже снова были закрыты. Только на втором этаже соседского дома за плотными шторами угадывался свет. — Кого это нелегкое принесла, пробурчал дед Кирилл. Погода дрянная, кислая, грунтовку развезло. Ветер завывает. Чего в такое время в деревне делать?» Выглянул наружу, прислушался. Ни женского тебе визгу, ни пьяного хохота. И утром дом стоял молча. Никто не выходил побродить по двору, покурить на крыльце. Машины тоже не видать. В гараж, должно быть, загнали. «Может, Нолик, все нам приснилось с тобой?» — спросил старик пса. Умный зверь поднял ухо, потом мотнул головой. «Правда было, говоришь?» — крякнул дед. Вышел со двора, опираясь на клюку, прогулялся. Ночным дождем грунтовку совсем размыло, но следы покрышек еще оставались. Кирилл в машинах не разбирался и понял только, что ни «Жигули», ни «Уазик», ни «Трактор». Иномарка в их глушь пожаловала. Значит, москвичи. «За здоровьем!» Непонятно только, почему из дому носу не кажут. Выглянули бы хоть. Целебного воздуха деревянского вдохнули. Целый день поглядывал в сторону соседа, но поместье продолжало безмолвствовать. А к вечеру около шести нолик залаял. Дед Кирилл посмотрел на часы, проворчал. «Ну и что, брешешь зря? Автобус рейсовый только что пришел. Небось, Аленка в город ездила, вернулась». Нолик потряс седой башкой. «Да, верно», — согласился старик. «Аленка-то в больнице забыл. Не должны еще были выписать». Снова пошаркал к окну. Выглянул. Какой-то парень сутулица еле шагает навстречу рьяному ветру. Шапку на глаза надвинул, шарфом нос обмотал, но все равно съеженный. «Это да, у них тут в Дубравке ветра знатные». Нолик продолжал лаять. Кирилл прилепил нос к окну. Столичный гость, хотя оделся в хаки, ботинки грубые, а Москву за версту видать, тыкнул пальцем в домофон. Калитка скрипнула, пропустила. А дверь в дом и вовсе не запертая оказалась. Парень сам открыл, вошел. Что за странная сходка? Одни крутые на иностранной машине, а дружок на автобусике рейсовом причапал. Будто встретить не могли, хотя бы от киржача. «Не зря говорят, москвич москвичу волк!» Дед Кирилл хотя бы сейчас ждал громких голосов, что телок вызовут, бухать начнут, музон врубят. Но нет, молчат, словно старики, как он сам. Скучно, когда такие соседи. На дом даже смотреть перестал, все равно ничего интересного. А вот Нолик почему-то начал нервничать, по хате мечется скулит, Кирилл его во двор выпустил, кабель даже дел своих не сделал, мигом к калитке нос уставил в забор. Дед удивился, покряхтел, натянул ватник, болотные сапоги, тоже вышел на вольный воздух, открыл калитку. Нолик пулей к забору соседскому, лает, прыгает, сердится. — Сдурел ты, пес, что ли? — удивился Кирилл, загнал Нолика обратно во двор, запер калитку. Но старый друг продолжал безобразничать, на забор прыгать. Только к вечеру успокоился. А утром, по-настоящему утром, еще солнце не взошло. Вдруг начал выть. Тоскливо, словно на покойника. Старик проснулся, заорал «Заткнись, образина!» А Нолик морду в потолок вскинул и не унимается. Дед Кирилл в него и тапкой, и палкой. Все без толку. К десяти утра нервы не выдержали. Оделся, собаку бросил в доме, пошел к соседям. Долго жал в домофон. Тишина. Хотя машина точно не выезжала. Их грунтовка разбитая — лучшей в мире следопыт. И человеческих следов не видать. Почему не открыть-то? Брезгают с деревенскими общаться. Вернулся домой. Нолик посмотрел грустно и снова завыл. Дед Кирилл поморщился, Напомнила, как супруга приставилась. Тогда Нолик тоже скорбной песнью заливался. Достал записную книжку, нашел телефон соседа, того, кто дом сдавал. Позвонил. Тот трубку мигом схватил, перепуганный. «Чего, дед Кирилл, пожар, что ли? Или буянит?» Старик, смущаясь, объяснил. Ждал, что сосед, тоже московская птица, насмешничать будет. Однако тот отозвался серьезно. — Да. Если собака воет, это не есть хорошо. Может, и правда помер. Хотя с чего? Я его видел, когда ключи отдавал. Парень молодой, спортсмен, румяный. И попросил искательно. — Дед Кирилл, а у вас там участковый есть? — Ну, ты скажешь. В кержаче только. — Черт, я бы сам приехал, но дел вагон. А вызвать участкового никак нельзя? — Из-за того, что собака воет. — Не не попрется. — Тогда так, — твердо молвил сосед. — Ты мой забор одолеть сможешь? — Ну, я не мальчик, конечно. Но если стремянку взять, перелезу. — Ой, сделай для меня, пожалуйста, а. Посмотри, что там и как. А я на выходных приеду. — Отблагодарю. — Но в дом-то мне как попасть? А у меня запасной ключ в тайнике, под крыльцом. Там кирпичик второй слева, фальшивый. «Отодвинешь и бери!» Дед Кирилл хотел пожиманиться, а вдруг, мол, наорут, чего, в чужую собственность лезешь или даже подстрелят? Но взглянул в умную рожу Нолика и почти уверился. Некому будет стрелять. Оделся, взял собаку и стремянку, перебрался в соседский двор. Нолика впустил через калитку и в дом зайти первым пригласил. Пес ни секунды не думал. Пулей бросился на второй этаж. Дед Кирилл пошаркал за ним. В поместье соседском был первый раз. Не забывал по сторонам поглядывать. Богато. На полах ковры, на стенах картины в золоченых рамах. Только тишина уж слишком зловещая. Впрочем, очень скоро ее разорвал тоненький, жалобный скулеж собаки. Зов Нолика привел в спальню. Дед только взглянул — И застыл на пороге. На широченном ложе, раскидав голые руки и ноги, С выпученными глазами валялся парень. Лицо распухло, язык выглядывает изо рта. На полу пустая фляжка. Запах в комнате спертый, сладковатый. Мертвяков дед Кирилл на своем веку повидал немало, Поэтому пугаться не стал. Только вздохнул. Жаль, когда молодые умирают.